207. Матерь Агни-йоги Готовясь к в надземном можно утвердить целый ряд намерений и задач, подлежащих выполнению в условиях внеплотного существования. Пределы возможностей последнего раздвигаются очень широко и ограничены только лишь широтою мыслей и границами вместимости сознания. Поэтому задачи можно ставить очень широко, совершенно не считаясь с тем, что было возможно или невозможно на земле при жизни в физическом теле. Уверенность в том, что жизнь продолжается после смерти тела, дает жизнь. Уверенность и знание, что невозможное на земле осуществимо в мире надземном, раскрывают широко двери ко всем достижениям, ибо несет вперед мысль. Но утвердить направление мысли и наметить сферу надземной активности духа надо и лучше всего пока еще на земле. Трудно неподготовленному духу начинать складывать свое миросозерцание в мире надземном, в мире следствий жизни земной, когда там приходится уже пожинать плоды посева земных зерен, то есть психических зерен, заложенных психодуховной активностью человека, когда жил он в физическом теле. Мысли, продуманные им на земле, становятся его неотъемлемыми сопутниками, увлекающими его в слои пространства, созвучные природе и сущности этих мыслей. И намерения, и задачи, и устремления духа получают там возможность осуществления. Так мыслями, намерениями и устремлениями от сегодня утверждает человек характер и святоносность жизни надземной своей. Как пожинает он там плоды того, что посеял во внутреннем и своем своими мыслями, чувствами, делами и поступками.